Приложение. Главный герой. Владимир Ильич Ульянов. До переселения Владимир Ильич Соловьев. Полный титул на 1 июля 1899 года. Великий герцог Тихоокеанский, гранд первого класса испанской короны, князь Юсупов, герцог де Гуам и де Аляска, маркиз де Серр, граф Грумант и де Шево, барон де Иеро и де Семирара, рыцарь британской короны. звание капитан первого ранга по гвардейскому экипажу российского императорского флота флигель адъютант свиты его императорского величества почетное звание член корреспондент королевской академии наук великобритания член корреспондент французской академии наук член корреспондент испанской академии наук награды в порядке вручения Орден Святого Станислава Третьей степени за дельные предложения по устройству флота официально, на самом же деле за предотвращение покушения на императора. Орден Святого Станислава Второй степени за ускоренный ввод броненосного крейсера в строй и особую выучку команды официально, на самом же деле за предотвращение покушения на императорскую фамилию. Медаль за спасение жизни цесаревичу. Мечи к ордену святого Станислава за спасение жизни цесаревичу. Орден святой Анны с надписью на кортике «За храбрость» за спасение жизни цесаревичу. Орден святого Владимира IV степени с мечами за спасение жизни цесаревичу. Японский орден цветов Павлонии за предотвращение войны между Россией и Японией. Греческий рыцарский крест Ордена Спасителя за спасение представителя Альдебургского дома. Датский рыцарский крест Ордена Дагенборд за спасение представителя Альдебургского дома. Чилийский офицерский знак Ордена Легиона, упраздненного в 1825 году, дарован специальным исключением за особый вклад в независимость Чили. Сиамский знак рыцарь командора ордена Белого слона. За успешную океанографическую экспедицию и вклад в развитие мирового мореходства. Богато украшенная сабля с плеча хедива Египта. За успешную океанографическую экспедицию и вклад в развитие мирового мореходства. Испанский знак офицера ордена Изабеллы Католической. За успешную океанографическую экспедицию и вклад в развитие мирового мореходства. Английский знак почетного члена ордена Бани за успешную окинографическую экспедицию и вклад в развитие мирового мореходства. Французский знак офицера ордена почетного легиона за успешную окинографическую экспедицию и вклад в развитие мирового мореходства. Орден Святого Станислава первой степени за успех с обретением клада. Орден Святого Владимира Третьей степени за успешную дипломатическую миссию в Чили, Сиаме, Египте и Испании. Орден Святого Владимира Второй степени за успешную дипломатическую миссию, связанную с Испано-Американской войной. Супруга Зинаида Николаевна Юсупова посвящена в секрет портала. Дети на 1 июля 1899 года. Василиса, Ермак, Любава и Родион. Базовое образование высшее техническое окончил МАИ. Кроме того, имеет за плечами полный курс МВА Гарвардской бизнес-школы. Свободно владеет языками английским, немецким, французским и испанским. Терпимо изъясняется на китайском и японском. Имеет обширный опыт успешного ведения бизнеса на высоком уровне в 90-е и нулевые.